Мир с Русью скреплен был даже родственным союзом с князем Киевским. Дочь Болеслава вышла за святополка князя Туровского, сына Владимирова. Но этот первый родственный союз князей польских и русских повел к большому раздору между ними. Болеслав, как видно, лучшим средством для собственного усиления считал внутренние смуты у соседей. Как воспользовался он ими у чехов, так же хотел воспользоваться и на Руси. Вместе с дочерью Болеслава прибыл ко двору туровского князя Рейнберн, епископ Колберский, который сблизился с святополком и начал с ведома Болеславова подучать его к восстанию против отца Владимира. Успех этого восстания был важен для Болеслава в политическом, и для западной церкви в религиозном отношении, ибо с помощью святополка юная русская церковь могла быть отторгнута от восточной. Но Владимир узнал о враждебных замыслах и заключил святополка в темницу вместе с женой и Рейнберном. Необходимым следствием должна была быть война с Бориславом, который в 1013 году поспешил заключить мир с немцами и, нанявший отряд войск у последних, равно как и у печенегов, двинулся на Русь. Кроме опустошения страны, мы не имеем никаких других известий о следствиях Болеславова похода, во время которого возникла распря между поляками и печенегами, и Болеслав велел истребить своих степных союзников. Вероятно, это обстоятельство и воспрепятствовало продолжению войны. Тем более, что все внимание Болеслава было постоянно обращено на Запад, и он мог удовольствоваться освобождением Святополка. С чехами и венграми были мирные отношения при Владимире. Были пересылки и с папою, следствия которых, однако, неизвестны. У Татищева... Второй том, страница 78 сказано, что патриарх Цареградский, узнав о сношениях с папою, увещевал Владимира прекратить их, указывая на безнравственность пап и отступление их от обычаев Вселенской Церкви. Есть известие, что император Оттон III присылал в Русь миссионера Бруно, который будто бы склонил к своему учению некоторых русских. Но прибывший греческий епископ совершенно уничтожил его успехи.